31. Струи Куры. Суд над братьями Чхотуа по обвинению в убийстве дворянки Андреевской, Российская империя, 1878 год. «По тифлистскому делу не могу до ныне отрешиться от глубочайшего убеждения, что оно кончилось печальную ошибкой, что пострадали невинные люди, указанные заблуждающейся народной молвой. Писал в конце 1880-х годов великий адвокат Владимир Спасович, всегда очень следивший за своими словами. Для того, чтобы критиковать вступивший в законную силу приговор тщательно, с соблюдением всех необходимых процедур проведенного судебного разбирательства, он должен был иметь более чем веские основания. Действующие лица Эраст Степанович Андреевский, видный врач, доктор медицины, руководитель медицинской службы Кавказского корпуса, после кончины в 1872 году оставил своим детям значительное состояние. Злые языки, в частности Сергей Юлевич Витта, приписывали его возникновение близкой дружбе доктора с наместником на Кавказе Всесильным Михаилом Семеновичем Воронцовым. Припоминаю также доктора Андреевского. Он был на Кавказе также во времена моего детства. Андреевский оставил о себе память на Кавказе не как доктор, а как доктор светлейшего князя Воронцова. Вследствие преклонных лет светлейшего князя Андреевский имел на него значительное влияние и проявлял это влияние не без целей. Когда же князь Воронцов покинул Кавказ, Андреевский приехал в Одессу и уже с очень округленным состоянием. Витта Сергей Юльевич. Воспоминания. В частности, дочери Нина и Елена получили в совместное владение недвижимость в разных местах Тефлистского уезда. По предложению мужа-младшей Елены, наследника абхазского престола князя Георгия Шарвашидзе, управление имуществом было поручено Давиду Чхотуа, молодому человеку, хорошо знакомому с князьями Шарвашидзе, он был молочным братом одного из них и имевшему репутацию нигилиста. В 1876 году сестры решили разделить имущество. Нина переехала в Тифлис и остановилась в доме своего зятя, где проживали и братья Чхотуа, Давид и Николай. Дом располагался на круглом берегу Куры. 22 июля вечером Нина пропала. Ее платье и обувь были обнаружены аккуратно сложенными на берегу реки. На другой день ее тело было выловлено рыбаками из Куры на большом расстоянии от города. Версия о несчастном случае во время купания была практически сразу отвергнута следствием по целому ряду веских причин. На теле были чулки, девушка вряд ли рискнула бы спускаться в сумерках по очень крутой тропинке, покрытой грязью. Нина неоднократно высказывала недоумение в адрес тех, кто купается в грязной реке и тому подобное. Вероятность того, что труп сам собой мог сплавиться до места обнаружения, также по ряду соображений оценивалась сыщиками как крайне низкая поскольку отсутствовали следы ограбления, изнасилования или еще какие-либо улики, наводящие на иные версии, следствие сосредоточилось на людях, живших в одном доме с погибшей. Помимо братьев Чхотуа, это были повар Габисони, сторож Каридза и садовник Мчеладзе. Первоначально все арестованные отрицали свое участие в убийстве, но позже Каридзе и Мчеладзе показали, что видели братьев Чхотуа, несущими к реке труп женщины. Следствие сочло, что у Давида Чхотуа имелся отчетливый мотив для убийства. По этой версии он питал неприязнь к покойной вследствие ее недоверчивого отношения к нему, выражавшегося не только в лишении его полномочий на участие вместо нее в разделе имущества, но и в устранении от управления доставшейся ей собственности. Первая инстанция 27 февраля 1878 года Тифлисский окружной суд начал рассмотрение дела по первой инстанции. Братьев Чхотуа защищал князь Николай Вахтангович Арбелиани, выпускник юридического факультета Киевского университета, сын известного в Грузии поэта-романтика и правнук царя Ираклия II. Вероятно, находящийся под гласным надзором полиции Смутьян Арбелиани и нигелист Давид Чхотуа практически ровесники, были хорошо знакомы между собой. Любопытно, что бабушка погибшей Нины Андреевской по материнской линии также принадлежала к роду Арбелиани. Обвинение выглядело очень серьезным. Против братьев было практически все, и мотив, и обстоятельства исчезновения Нины Андреевской, и показания свидетелей, и вывод медицинских экспертов, настаивавших на том, что на теле, выловленном из куры, имелись признаки насилия. Тем не менее, адвокаты сумели дать обвинению серьезный бой. В ходе допросов многочисленных свидетелей и зачтения показаний нескольких отсутствующих лиц выяснилось, что многие пункты, выглядевшие убийственными для подсудимых в обвинительном заключении, утрачивают черты определенности. Во-первых, наличие конфликта между покойной и Давидом Чхотуа стало достаточно сомнительным. Во-вторых, представление о том, что Нина Андреевская никогда не отправилась бы купаться в куре, было серьезно поколеблено показаниями знавших ее людей. У девушки был сильный характер с заметной авантюрной жилкой, да и о желании при случае искупаться она прямо говорила. Несколько свидетелей подтвердили показания Давида Чхотуа, согласно которым в вечер исчезновения Нины он отсутствовал на месте происшествия. Наконец, при допросе Мчеладзе и Коридзе, ключевых свидетелей обвинения, адвокатам удалось вскрыть условия их содержания под стражей, ясно наводившие на мысль о вынужденном характере их показаний. Впрочем, если принять во внимание версию, широко обсуждавшуюся в Тифлисе о том, что братья Чхотуа действовали в интересах князя Шарвашидзе, намеревавшегося таким образом округлить земельные владения супруги, то изменение частью свидетелей своих показаний в пользу обвиняемых также может рассматриваться как результат планомерной закулисной работы. Баронесса Варвара Мейендорф, урожденная Шарвашидзе, дружившая с сестрами, в своих воспоминаниях пишет. По городу пошли сплетни, которые даже были напечатаны в некоторых газетенках, что организатором убийства был мой брат, который хотел избавиться от сестры жены, чтобы таким образом Эло Елене Шарвашидзе, урожденной Андреевской, примечание Алексей Кузнецов, досталась часть ее наследства. Наиболее серьезными противниками защиты оказались в итоге медицинские эксперты. Они категорически отказывались признавать возможность несчастного случая при купании. Кроме того, обвинитель вроде бы достоверно показал, ссылаясь на особенности русла реки, что тело не могло само без посторонней помощи оказаться в месте его обнаружения. В своем выступлении в прениях присяжный поверенный Арбелиани занял активную наступательную позицию. Он с самого начала заявил, что «обвинению нужно было иметь известную сумму доводов и внутреннюю логическую между ними связь. Задача защиты — рассмотреть их». В этом отношении защите было бы, конечно, достаточно стать на отрицательную почву и сказать обвинению «Докажи». Но она не ограничится этим и со своей стороны докажет, что многое в обвинении коренным образом неверно, а целое поэтому рушится. Сформулировав логику следствия, выраженную в обвинительном акте следующим образом, «Нина Андреевская утонуть не могла, Нина Андреевская умерла насильственной смертью, убить ее могли только домашние лица». Арбелиани шаг за шагом опровергал, либо ставил под серьезное сомнение эту логику. В его речи, продолжавшейся всю вторую половину дня 4 марта, нашлось место и доказательством того, что покойная как психологически, так и физически могла оказаться в реке по собственной воле ярко очерченным противоречием в показаниях основных свидетелей и обоснованным сомнением в выводах экспертов. Завершая свое выступление, князь Арбелиани назвал свою речь бесцветной, сухой, но правдивой. Рискнем не согласиться с ним. По нашему мнению, это была практически образцовая защита, не упустившая, кажется, ни одного существенного момента, логичная и последовательная. Лишенная театральности речь адвоката в подобном деле, представляющем собой классическую криминалистическую загадку, к тому же обращенная не к присяжным, а к коронным судьям, была выстроена и произнесена наилучшим образом. Пожалуй, единственное слабое место ее заключалось в недостаточности судебно-медицинских познаний защитников, на чем и сыграло обвинение. Если бы дело рассматривалось с участием присяжных, то, несмотря на заключение медиков, оправдательный вердикт был бы вполне возможен. В практике российского суда присяжных встречались и не такие оправдания. Но на Кавказе как и в других районах империи, с преобладанием нетитульного населения. Институт присяжных заседателей не вводился, и дело заслушала коллегия коронных судей с молчаливыми сословными представителями. Аргументы защиты показались им недостаточными для оправдательного приговора всем обвиняемым, и Давид Чхотуа, и Габисония были приговорены к каторжным работам на 20 и 10 лет соответственно. Апелляция С обеих сторон последовали апелляционные протесты. Обвинение не устроило оправдательный приговор Николаю Чхотуа. Защиту обвинительный приговор двум другим подсудимым. Представлять интересы всех троих в заседании Тифлисской судебной палаты был приглашен Владимир Данилович Спасович. Королю российской адвокатуры шел 50-й год. 12 лет — максимально возможный срок на тот момент. Он был присяжным, поверенным. Слава его была велика. Ее определили выступления как на политических процессах, так и по чисто уголовным делам. «Почти всем его речам присущ научный прием разбора и установление методов исследования спорных обстоятельств и известная поучительность на почве обширных и разносторонних знаний в области естественных и гуманитарных наук, поднимающая защиту в высший порядок идей». Очень искусно споря против фактической стороны дела, но никогда не умаляя значения и силы злого деяния, приписываемого подсудимому, он обращал особое внимание на выяснение вопросов о том, что за человек обвиняемый и подходит ли содеянное им под то определение закона, на котором настаивает обвинитель. Анатолий Федорович Кони. Спасович Владимир Данилович. Никто ранее не задавался вопросом, почему был выбран именно Спасович и кто именно его пригласил. Никаких свидетельств, насколько известно, не существует, и здесь приходится вступать в область догадок. Спасович был не просто знаменит, это был выдающийся мастер сочетания логики и научных данных, непревзойденный специалист в делах, где обвинение строилось на сложной и спорной экспертизе. Незадолго до Тифлисского дела, в январе 1876 года, он добился оправдания своего подзащитного в абсолютно, казалось бы, бесперспективном деле. Сын крупного польского банкира Станислав Кроненберг обвинялся в истязании приемной семилетней дочери. Умело разобрав противоречия в мнениях экспертов, критически оценив свидетельские показания, нарисовав убедительный психологический портрет Кроненберга и дав подробную трактовку вопроса о пределах родительской власти, Спасович сумел убедить присяжных, что перед ними не злодей, а импульсивный, порывистый человек, руководствовавшийся благими намерениями, но в силу характера, превысивший пределы воспитательных норм. Общественная репутация адвоката сильно пострадала, о деле неприязненно высказывались Достоевский и Салтыков-Щедрин, но юристы не могли не оценить высочайшего уровня профессионализма, на который поднялся Спасович в этом процессе. Тянет предположить, что Владимира Даниловича пригласили именно в связи с тем, что, несмотря на всю кажущуюся несхожесть двух дел, защитнику Давида Чхотуа предстояла сложная работа экспертиза, психологический портрет, поиски логических нестыковок в версии обвинения. Если это так, то идею, скорее всего, подал практикующий юрист. Не исключено, что им был первый адвокат Чхотуа Николай Арбеляни. А вот кому он или кто-то другой мог ее подать? Кто мог позволить себе пригласить в Тифлис звезду столичной адвокатуры? Давид Чхотуа был беден, По версии следствия, перспектива лишиться скромного жалования в 100 рублей в месяц была для него катастрофой. Очевидно, что Спасович выступать в этом деле бесплатно не собирался. Он не был адвокатом-рвачом, но цену себе знал. Да и оплата проезда и проживания сама по себе должна была составить определенную сумму. Насколько можно было судить, в Тифлисе у Давида Чхотуа был один единственный покровитель, который располагал достаточными средствами и связями – Георгий Шарвашидзе. Впрочем, повторимся, это не более чем предположение. Решительным шагом Спасовича стало приглашение в качестве эксперта защиты выдающегося специалиста в области судебной медицины, доцента юридического факультета Петербургского университета и заведующего кафедрой судебной медицины военно-медицинской академии Ивана Максимовича Сорокина. Тот весьма резко оценил работу тифлистских медиков. Он даже получил отсюда замечание за реплику «Если бы с такими показаниями ко мне явились на экзамен мои студенты, то я им поставил бы неудовлетворительные оценки». Конечный вывод Сорокина, подробнейшим образом обоснованный им годом позже в специальной брошюре, состоял в следующем. Он категорически не видит ни малейших оснований для сомнений в том, что Нина Андреевская захлебнулась, купаясь в реке. В двух шагах от берега, где купалась Андреевская, находится водоворот глубиною около четырех аршин. Около 2,85 метра. Примечание Алексей Кузнецов. По всей вероятности, вошедши в воду, она попала в этот обрыв. И так как не умела плавать, то тотчас же захлебнулась и была увлечена быстрым течением воды. Андреевская, как особо очень полная, вероятно, оставалась на поверхности и поплыла по течению без всяких затруднений. Странно вовсе не то, что Андреевская не пошла ко дну, а то удивительно, как могло родиться недоверие к этому факту ввиду заявления Рыбаков, что свежий труп Андреевской плыл по течению реки. Выступление Спасовича по делу братьев Чхотуа в заседании Тифлисской судебной палаты в конце ноября 1878 года сегодня изучается как выдающийся образец судебного красноречия. Одной из лучших его речей является речь по делу об убийстве Нины Андреевской. Здесь умело и правильно распределен обильный доказательственный материал. Эта речь показывает большую подготовительную работу адвоката перед выступлением в суде. Обращает на себя внимание и та часть выступления Владимира Даниловича Спасовича, где он полемизирует с медицинскими экспертами. Эта полемика свидетельствует о глубоком знании большого количества работ, посвященных специальным вопросам медицины. Несмотря на то, что в отдельных местах речь перегружена излишними подробностями, она является образцом глубокого и обстоятельного анализа судебных доказательств. Речь эта имеет большой теоретический и практический интерес. Она свидетельствует об исключительно умелом оперировании косвенными доказательствами. Сборник «Судебные речи известных русских юристов». Характерно, что Владимир Данилович пошел тем же путем, что и его тифлистский предшественник. Детальный, лишенный какой-либо цветистости, разбор версии обвинения, построенный на строгой логике. Правда, было одно существенное отличие. Спасович гораздо четче выстроил свою защитную линию, которая в конечном итоге сводилась к доказательству естественной смерти Нины Андреевской в результате несчастного случая. «Я заявил, что, сообразуясь с условиями устройства и производства суда, я мог бы с полным основанием стоять на этой почве и, допуская, что могло совершиться удавление, утверждать, что виновность в нем подсудимых не доказана», Не доказано их участие, что Нина А может быть убита, но не они убийцы, что неведомые люди могли проникнуть в сад, спуститься в нем и сбросить с обрыва свою жертву в воду, что могли сторожить ее, когда она вошла в воду и стала купаться, и тогда ее удавили. И мало ли можно сделать подобных предположений, не совсем правдоподобных, но физически не невозможных. «Но, господа судьи, я от этого средства отказываюсь, я его откидываю как ненужное, я на ваших глазах сжигаю мои корабли». «Я становлюсь прямо и без колебаний на точку зрения суда и усваиваю себе следующую дилемму. Первое. Либо Энн Андреевская утонула случайно, и тогда уголовному правосудию нечего делать. Второе. Либо она убита и брошена потом в воду, но убита никем иным, как «домашними», и тогда в числе этих домашних были и как «подстрекатели», или как физически виновные, или, по крайней мере, как пособники и укрыватели Д. Чхотуа и габисоне, но не Н. Чхотуа, который мог, по мнению суда, ничего не знать о преступлении и о котором мне придется говорить особо по поводу прокурорского протеста. Поставив эту дилемму, я разрешаю ее прямо и ставлю как тезис, который я должен доказать и который я надеюсь доказать. Тезис, в полной истине которого я глубоко убежден и который для меня яснее белого дня. А именно, что Н. Андреевская, купаясь, утонула и что, следовательно, в смерти ее никто не виноват. Чтобы доказать этот тезис, пойдем за трупом Н. Андреевской с того момента, когда он отыскан в Караязе. Проследим обратно тот путь, который был пройден этим трупом, дойдем до места на площадке, где найдены ее платье. До минуты, когда она рассталась с матерью и до предшествовавших ее исчезновению обстоятельств. И при этом разборе фактов будем перебирать, как зерна в четках, все те из них, которые нанизаны одно на другое, как обвиняющие подсудимых улики. При разборе я надеюсь вас убедить, что ни одна улика не уцелеет. Все они раскрошатся в мелкий песок. Одни из них из фактов обратятся в противное тому – небылицы, другие получат смысл безразличных, третьи – сомнительных, и весь искусственно построенный замок обвинения превратится в марево, в мираж». Так оно, в общем-то, и получилось. В чем Спасович, безусловно, превзошел молодого князя Арбелиани, так это в убедительности раскрытия полицейских махинаций на следствии и воспаривании выводов экспертизы. Ему удалось вскрыть механизм, которым пользовались стифлистские пинкертоны в работе со свидетелями, и убедительно доказать ангажированность следователей, которые кто-то из карьеристских соображений, а кто-то под влиянием глубокого внутреннего убеждения в правильности версии убийства фактически фальсифицировали ряд важнейших показаний. Что касается заключений судебных медиков, то Владимир Данилович со ссылками на тогдашние европейские светила калибра Каспера, Майра и Тардье. Вслед за И.М. Сорокиным продемонстрировал крайнюю шаткость их выводов. Развязка Несмотря на убедительную работу эксперта и адвоката, судебная палата оставила приговор без изменения. Сегодня нам трудно понять, почему это произошло. Несомненно, решение окружного суда, подтвержденное судебной палатой, было неправильным. Насколько мы можем судить, виновность Давида Чхотуа и повара Габисонии не была однозначно доказана в судебном заседании, и весомые сомнения в этой виновности нам сегодня очевидны. Весьма вероятно была допущена судебная ошибка. Баронесса Варвара Мейндорф, урожденная Шарвашидзе, дружившая с сестрами Андреевскими и знавшая Чхотуа, в своих воспоминаниях писала Но, к сожалению, несчастный Чхотуа не смог предоставить никакого алиби, и так как ни у кого не оставалось ни малейшего сомнения в том, что произошло именно убийство, он был приговорен к ссылке на 20 лет в Сибирь. Через много лет реальный убийца на смертном одре признался в преступлении, и невинная жертва была освобождена из Сибири. Так получилось, что я оказалась на том же теплоходе, на котором он возвращался из ссылки. Я была счастлива увидеть бедного парня, снова вернувшего свое честное имя. Я подошла к нему, обняла и расцеловала. Увы, это в высшей степени маловероятно. В биографии Давида Чхотуа говорится, что срок каторги он отбыл полностью и из ссылки возвратился только в 1917 году. Очевидно, это произошло по майской амнистии, под которую Чхотуа подпадал как лицо, достигшее 60-летнего возраста. «Никакой информации о признании истинного преступника нам обнаружить не удалось. Вполне возможно, Варвара Мейндорф что-то перепутала или приняла желаемое за действительное». Несчастье продолжали преследовать Давида Чхотуа. Значительная часть его рукописей, посвященных исследованию витязя в тигровой шкуре, которым он занимался в Сибири, исчезла. Известный советский ученый-академик Симон Николаевич Джанаша, издавший некоторые труды Чхотуа, так оценил его вклад в рустовелеведение. Взгляды Чхотуа являются отчасти плодом ее поэмы «Примечания Алексей Кузнецов. нового рассмотрения с точки зрения буржуазной культуры Европы. Отчасти же они повторяют унаследованные по традиции вырабатывавшиеся из поколения в поколение взгляды передовых кругов грузинской феодальной интеллигенции. Поэтому, заключает он очерки Давида Чхотуа, имеют прежде всего культурно-историческое значение. Многие его соображения мы не можем разделить не только методологически, но и фактически. Однако авторам высказываются и такие взгляды, с которым современная руставелология должна серьезно посчитаться. А нам осталась загадка по уровню драматизма и таинственности, вполне годящаяся в сюжеты незаурядного детективного сериала. Да вот только их создатели почему-то предпочитают истории выдуманные.